Глава 474. вай -бэй. «Господин, магазин торгового клана, самый последний слева. Обычного культиватора туда не пустят, там есть проверка». Лида Айна не успел договорить, как неподалёку пространство искривилось, пошло волнами, появилась рябь синего цвета и поплыла к Ван Линю. «Входящий, остановись!» Донёсся высокомерный голос откуда-то из пустоты. Ван Линь не повело ухом. Он непринужденно вскинул вверх правую руку, и в тот же момент во все стороны хлынул поток мощного давления. Синее сияние остановилось за сотню джанов до Ван Линя, и из него вышел молодой человек, одетый в синий балахон. Лицо его выражило неприязнь. Нахмурившись, он начал сверлить Ван Линя взглядом. Лида Нань сверкнул глазами. Он прожил в Минмэй много лет и уже два раза посещал Северный квартал. Ему доводилось видеть, как проходит проверка но человека, только что вошедшего в квартал, не могут останавливать так нагло. Ван Линь оставался спокоен. Стоящий напротив Ван Линя молодой человек был не намного слабее его. Он хоть ещё и не достиг начальной стадии трансформации души, однако уже находился в процессе перехода, поглощая энергию нефрита бессмертных. Цы бессмертных окутывало тело молодого человека, и её не меньше, чем у культиватор трансформации души. Как и Ван Линь, он предпочёл перейти на трансформацию души вторым способом, через поглощение энергии нефрита. Если нефритов у тебя есть в достаточном количестве, то переход для тебя будет не очень трудным». Молодой человек продолжил пожрать Ван Линя глазами. Наконец, недружелюбным голосом он произнёс. «Проваливай!» Глаза Ван Линя сверкнули холодным огнём, и он сделал шаг вперёд. После слияния с основным телом и месяца дуэли с Сютунанем уровень боевой практики Ван Линя повысился многократно. В частности, увеличилась его скорость, Теперь он мог перемещаться гораздо быстрее. В несколько секунд Ванолинь преодолел сотню ржанов, а он вытянул вперёд правый кулак, концентрируя в нём огромную силу, и ударил. Не было никакого звука, но окружающее пространство искривилось, будто бы готовясь разрушиться, и вокруг появилось множество тонких трещин. Молодой человек резко переменился в лице. Он никак не ожидал, что его оппонент с начальным уровнем трансформации души сможет сконцентрировать в своём кулаке так много силы, Даже если бы на его месте был бы культиватор, достигший наивысшей точки начальной стадии трансформации души, то ему пришлось бы затратить на такой удар слишком много ци и если бы он допустил хоть малейшую оплошность, то был бы серьёзно ранен. Молодой человек решил отступить, но его тело будто бы попало в невидимые оковы, он не мог даже пошевелиться, ему оставалось лишь смотреть, как приближающийся кулак становится всё больше. Холодный пот выступил на кончике его носа, Однако во взгляде волнения не было. Он отчётливо разглядел уровень культивации Ван Линии и предположил, что он не только силён, но и наверняка является довольно важной персоной. «Остановись!» — доняйся слабый голос из третьего магазина, а следом из него вылетел луч синего цвета. Луч света оказался всего-навсего чайной пиалой, но в ней была заключена просто огромная сила бессмертных. На огромной скорости пиала понеслась к Ван Линнио. Ван Линь сверкнул глазами и вскинул левую руку, сотворяя печать. Поток цебессмертных хлынул в его левую руку, и он взмахнул рукой в направлении чайной пиалы, процедив «Вращение звезды». Из кончиков пальцев в сорвался поток энергии в виде кольца и по кривой полетел в пиалу. Пиала тут же замедлила свой ход, а затем резко крутанулась и улетела в другом направлении, не долетев до Ван Линя. Из магазина донёсся приглушённый стон. Ван Рейн со скоростью молнии взмахнул кулаком в воздухе и взглянул на надменного молодого человека. Лицо его покраснело, залилось румянцем, а изо рта бежала струйка бурой крови, глаза его стали матово-чёрными. Вот он, шатаясь, отступил на несколько шагов. Тело его качнулось, и очередная порция крови брызнула у него изо рта. Тело его било крупная дрожь, а потоки белёсой энергии бессмертных стремительно утекали через поры его кожи, через нос, рот и уши. Спустя несколько секунд во всём его теле практически не осталось ни капли бессмертных. «Ты, «Ты... уничтожил мою основу цы бессмертных!» Лицо человека из румяна восстало мертво бледным, словно у покойника. Удар в аналини не убил человека, но разрушил его энергию бессмертных, скопить которую стоило огромного труда. По сути, он столкнул человека, готовый перейти на трансформацию души обратно на уровень формирования души. Ван Линь разжал кулак и убрал руки за спину, взгляд его был спокойным, и он перевёл его на магазин, из которого вылетела чайная пиала. Технику вращения звезды Ван Линь почерпнул из и Сутунане. если бы раньше на планете Содзаку в сражении он бы начал применять артефакты, то сейчас, после месячной практики с Сатунанем, он решил первым делом прибегнуть к техникам. Для настоящего мастера артефакты — это лишь вспомогательное средство, а техники — его настоящее оружие. Конечно, если у него есть могучие артефакты, использовать их будет легче. Но это, скорее всего, исключение, а не правило. Некогда говорил суту на него на линию. Дорогой друг, у вас замечательная техника. Позвольте узнать, как вас зовут. Снова раздался голос из магазина, но на этот раз следом за голосом появился человек. Он выглядел довольно молодо и был одет в пурпурный халат. Глаза его были глубоко посажены, а брови в т. Он стоял с идеальной осанкой, а вокруг него пространство колыхалось волнами ребью. рябью. Похоже, он уже достиг наивысшей точки средней стадии трансформации души. Ван лень окинул появившегося человека взглядом и медленно проговорил. «Меня зовут Ван Линь. Ван лень! Меня зовут Бай Вэй!» Воскликнул он и взмахнул рукой, в которой тут же появился белый веер. Молодой человек выглядел настоящим аристократом. Стоявший недалеко человек с разрушенной основой кое-как доковылял до боевые. Встав с ним рядом, он злобно закричал, показывая на Ванлине. «Господин, убейте его!» Байвэй нахмурился. «Кто позволял тебе открыть рот?» «Захлопнись!» Молодой человек на секунду остолбенел. Он попеременно смотрел то на Ванлине, то на боевые. Лицо его приняло странное выражение, и он умолк. Ванлинь же сохранял спокойствие, и рестократа было немного женственным, но Ван Линь всё же мог разглядеть, что перед ним мужчина, а не женщина. «Брат Ван, не сердись, что с тобой обошлись грубо. Я, Байвей, прибыл с планеты Тянь не и состою в клане Тянь -Йонь. А ты?» — спросил Бай Вэй. Сейчас он был добр и весел, вспышка гнева исчезла без следа. Глаза Ван Линь сверкнули странным блеском, когда он ответил. «Я странник, и не состою ни в каком клане». Бай Вэй растянул уголки рта в улыбке. «Если Ван Линь не хочет говорить, то я не буду его заставлять. Если у него будет время, то пусть посетит планету Тянь-Йонь, где радушно его примо». Ван Линь кивнул, а затем сделал небольшой поклон и прошёл мимо этих мужчин. Следом за ним последовала Ли Дань-Нань, сердце которого разрывалось от волнения, страх потихоньку уходил, но всё равно от пережитого у него могло испортиться здоровье. Бай Вей смотрел вслед Ван Линю, и глаза его странно блеснули, Обмахиваясь веером, он продекламировал стихотворение. «На горе из дерева, на дереве ветви. Управитель радостно на душе, но он не знает от чего». Пояснение переводчика. Кем бы ты ни был, смотри на прекрасное, и испытываешь радость в душе. Стоявший подли Бай молодой человек взглянул на него, и удивление в его глазах стало ещё больше. Байвей все всё продолжил смотреть вслед вон линию, пока тот не скрылся в последнем магазине, Затем он бросил взгляд на свою слугу и весело сказал: "Когда вернёмся на планету Тянь-Йонь, я помогу тебе восстановиться. Идём, у наставника 10.000-летний 10 юбилей, и я не могу его пропустить". Сказав это, он вернулся в третий магазин, вещь, которую он искал, вовсе не была дорогой, однако очень необычной и искусно выполненной. Он обошёл уже все магазины в северном квартале и только в третьем дворце увидел необходимое. «В магазин вход обычным посетителям заказан, это правило распространяется и на слуг, потому ты и произошла вся эта сцена». Ван Линджи уже вошёл в магазин торгового клана, который представлял собой огромный дворец с невероятно роскошным интерьером. Первое, что бросалось в глаза — 999 статуй святых, вырезанных из духовного камня. Густые потоки цы накатывали со всех сторон входящих людей. Лида, Наня, пешел: «Он никогда не видел ничего подобного». Поколебавшись, он, скрипнув зубами, всё же остался снаружи и уселся на землю, поджав ноги под себя и занялся отдыхательной практикой. Статуи святых все изображали женщин, весьма грациозных, с обвражительной внешностью. Каждая была не похожа на другую, но все они были прекрасны. Статуи святых держали в руках роскошно отделанные ларцы, в которых лежали разнообразные магические артефакты, эликсиры и многое другое. Будто бы из ниоткуда раздался звонкий смех, И боковой лестницы спустилась вниз женщина довольно привлекательной внешности. Взор её был направлен новонолиня. На женщина была одета в красивую белоснежную доходящую до земли юбку. На юбке были вышиты серебристым цветом девять цветов, которые были весьма заметны на белом фоне и бросались в глаза. Её волосы, мягкие как шёлк, были собраны сзади тремя шпильками в виде белых кристаллов. У неё были заметные красоты тонкие брови, а около левого глаза были приклеены три небольших блёсточки, переливающийся фиолетовым цветом. «Дорогой друг, приветствуем тебя в нашем магазине!» Приятным мелодичным голосом произнесла она. Красота женщины была несравненной, но больше всего внимания Ван Линя привлекли фиолетовые блёсточки блюз юлевого глаза. Со свойственной ему проницательностью Ван Линь понял, что это были крошечные артефакты. А вышитые на её платье цветы тоже были довольно редкими артефактами, и три шпильки в её волосах наверняка тоже были духовными сокровищами, «Похоже, всё, что на ней надето, — это артефакты, что ещё раз подчеркивало роскошь этого места. Я смогу найти в этом магазине жидкость Муссю?» Ровным, спокойным голосом спросил Ван Лень, стараясь не давать волю глазам.